Глава девятая. И пищу дай на съедение. На следующее утро Ваня встал с тяжелой головой. — Обалдеть, Исаев, кто это тебя так? — удивился Леня. Пацаны заправляли постели, то и дело посматривая на Ванин синяк, оставленный Катериной. Женя ткнул пальцем в здоровенный фиолетовый синяк с царапинами от ногтей. — Похоже, тебя ночью коршун потрепал. это я вчера помогал девчонкам из четвертого отряда листья убирать ваня пытался придумать что нибудь правдоподобное и что у них лапы медведя гризли отросла удивился женя отблагодарили они тебя знатно конечно хихикнул лёя там малолетки граблями махали и на меня налетели нашелся ваня я им пинка прописал и конец считай отомщен больно ткнул в синяк лёя хихикнул снова, и все пошли умываться. Выходя из палаты, Ваня невольно отметил, что Мурат уже встал, кровать у окна была заправлена. Умылся, прыгал на зарядке, плелся за Леней в столовку. Жевал кашу, а в голове украло. Камень, который Леня Новик уронил, между прочим, терзал Ваню. В нем была опасность. Меньше всего Ване хотелось бы слушать разговоры про Вику. «Что они понимают?» — думал он. «И как объяснить? Ведь слушать даже не станут». Ваня хотел было поговорить с Викой, предупредить ее, чтобы не пошли разговоры по лагерю, чтобы она хотя бы попыталась сдержаться. Ее игривое настроение, фокусы, монетки и то, как Вика говорила о своей привычке, весело, легко. «Вор. Липучий ярлык, от которого отмыться почти невозможно. Особенно, когда ты действительно вор». Настоящий, невыдуманный. Уж кто знал про липучесть, так Ваня. Потому что он большой любитель развешивать ярлычки. Но этим утром Вика Ваню не ждала. Видимо, обиделась. Расстались они не слишком приятно. Ваня решил зайти вечером, когда им никто не станет мешать. Может, в спокойной обстановке удастся выяснить, кто там ухаживает за Викой. И не этот ли персонаж пускает про Вику слухи. Хотя, конечно, Ваня знал, что пускать тут нечего. Вика сама дает слухом жизнь. После завтрака лагерь дружно готовился к приезду родителей. Оставалось всего три дня, и работа шла полным ходом. Пионерам, участвующим в дружинной и культурной работе, разрешалось не убираться на территории. Поэтому мальчики, кто побаивался болтаться по лагерю без дела, записывались куда-нибудь, лишь бы не полоть клумбы на жаре. кружках кипела работа. На веранде, разложив большие ватманы, чертили под линейку лозунги. Лица у художников были важные и сосредоточенные. Ваня остановился посмотреть, глядя на то, как мальчишка из второго отряда старательно рисует дерево, декорацию для спектакля. Ваня тихонечко позавидовал. Такие эмоции были для него в новинку. Он хотел бы просто рисовать солнышки и цветочки или учить простецкие стишки. Лимпопо, лимпопо, и играть, и баловаться, лимпопо. Вместо этого он топтался на пороге дружинного дома. Остаться или убегать. В театр он записался. Но заявиться на репетицию — все равно, что идти на растерзание к Катерине. Пожаловаться? по кому? Ризиной? И что сказать? Вожатка меня схватила? Мне никто не поверит. Ризина в Давыдовой души не чает. Эти рассказы про поцелуи — бред какой-то. Леня подтолкнул Ваню к актовому залу. Он обязался следом, чтобы не работать на территории. И Ваня обреченно следовал за товарищем. Впоследствии Ваня думал, почему не побежал в деревню, сверкая пятками, сразу как Катя попыталась сделать то самое, то жуткое. Почему не рассказал паша Он священник. Если уж Паша на полном серьезе верит в одного невидимого друга, то почему бы ему не поверить и в то, что Ванина вожатая облатает животной силой и повадками? Две небылицы по одной цене. Как бы Моталёк знал, что огонь жжётся, не полетел бы. Но откуда ему знать? И Ваня летел в руки к Давыдовой послушно. Будто хотел проверить, убедиться, что ему не показалось. Так с Лёней они подошли к кактовому залу. Мгновение, и у Вани чуть полегчало на душе. Репетировали песни, а не спектакль. За столом на сцене сидела девушка не с белесой головой, а вожатая с каштановыми волосами и твердой складкой губ. Ваня не знал, как ее зовут, но много раз видел на сборах и в столовой. Она всегда помогала дежурному отряду. На сцене три девочки тоненько пели «Орлята -то учится летать». Когда они закончили, вожатая повернулась к Ване и Лене. «Доброе утро!» — сказали пионеры. — Добрые, мальчики, — кивнула вожатая. — Вам чего? — Мы театр репетировать пришли, — ответил Леня. — Ждать нужно, — сказала вожатая. — А, кстати, это ты, Исаев Ваня? — Я, — признался Ваня. — Катерина Петровна говорила мне, что дала тебе роль медведя. После сон-часа найди меня, я тебе меховой воротник выдам. — Да? — удивился Ваня. «Как так?» — возмутился лёня «Медведя Женька играть должен. Ему обещала Катерина Петровна». Вожатая строго посмотрела на Леню, и тот стыдливо опустил глаза. Вместе они уселись на лавку. «Меня зовут Лидия Степановна», — сказала вожатая, клацая кнопки на магнитофоне. «Медведь должен петь песню, клич пионеров. Знаешь слова Исаев? Надо порепетировать». «Хорошо, что я тебя застала. После обеда времени у нас не будет. Я буду занята на газете и пойду в деревню ветеранам помогать. Сейчас готов попробовать?» Иногда судьба так лезет из кожи вон, лишь бы уязвить побольнее. Что поневоле Ваня задумался, стоит ли сопротивляться. «Я плохо пою», — попытался он продолжить сопротивление. «Я сама скажу тебе, хорошо или нет». Лидия Степановна махнула на сцену. девчонки переглянулись и спустились в зал перешептываясь в ожидании зрелища пионерки вместе с ленней уселись в зал уставились на ваню с тяжелой головой на ватных ногах исаев поднялся на сцену споткнулся и встал около магнитофона рядом с вожатой отгородившись от нее столом в середину встань скомандовала она я фонограмму включаю быстрее закончим и разойдемся ваня пошел по сцене споткнулся Покраснел и затянул гимн. Запел катастрофически плохо. Ваня так разволновался, что лишился голоса, и фонограмма его перекрикивала. Лидия Степановна сделала потише. Но и это не помогло. Ваня тянул слова, и они пробивались через фонограмму, как сквозь толщу океана. «Взвейтесь кострами, синие ночи, Мы, пионеры, дети рабочих, Близится эра светлых годов, Клич пионера всегда будь готов!» С горем пополам Ваня допел. Фонограмма закончилась, и повисло гробовое молчание. Так вожатая лёня девочки и сам Ваня молчали с минуту. после чего вожатая Лида потерла костяшками пальцев виски и скомандовала. «Второй раз! Включаю на счет три!» «Три!» Ваня затянул звейтесь кострами, синие ночи», заходя на второй круг. На этот раз получилось так же, но безумно жалостливо. Сама по себе песня не грустная, обычный набор пионера, алое знамя, семья, мировая борьба, труды и так далее, и в том же духе. Но в трактовке Вани гимн получился такой заунывный, что Лида высморкалась в платок и поежилась. Видимо, ей хотелось все прекратить, но перебивать нехорошо. Леня просто крутил головой, сигнализируя Ване, что пора завязывать. Ваня сам был готов прослезиться, вытягивая клич пионера «Всегда будь готов». Начался проигрыш, и в следующее мгновение в актовый зал, пританцовывая, пошла Екатерина Петровна. Она направилась к сцене и, медленно проплывая между лавочек, вдруг взяла и тоже стала подпевать Ване. Подпевать — это только так говорится, потому что она с первых же слов забила Ваню напрочь. Голосок у нее был чистый тонкий, хорошо подходил к песенке про бравых пионеров. В окна сразу появились любопытные лица ребят, красивших декорации. Катерина Петровна оказалась в центре внимания. Ваня не знал, куда деваться. Внутри весь съежился и мечтал только о том, чтобы бесконечная фонограмма заткнулась. — Ступай, Исаев! — затопала Лидия Степановна. — Радостным шагом с песней веселой! — подхватил Ваня, и куплет он допел уже вместе с Катериной Петровной. Ее пение подействовало на Ваню, как живая вода. Вдвоем они исполнили припев, И Ваня даже в ноты попадал. Он приободрился и, видя довольное лицо Лёни, расцвел. Фонограмма закончилась внезапно, и Ваня спустился со сцены популярным певцом. Девчонки хлопали, и даже Лёня одобрительно хмыкнул. — Кать, ну, прям не знаю, — развела руками Лидия Степановна, когда Катерина забралась на сцену и присела на краешек стола с магнитофоном. — Думаешь, пойдёт? — На четвёрочку. — Да брось, Лидочка! репетирует и отлично зайдет на медведя. Роста много, опыт приложится. Правильно я говорю, Исаев. Ваня кивнул и бочком обошел Катерину Петровну, стараясь не поворачиваться к ней спиной. Вожатые стали болтать про Ризину, расписание концертов и репетиций, сетовать на короткие перерывы. Немного опомнившись, Ваня обратился к лёне Я что-то не хочу быть медведем. Пусть Жека будет. — Да что? — рассмеялся Леня тихонько. — Ты поешь лучше, чем Дымов. — Серьезно? — Да, — прыснул в кулак Леня. Жека вообще слова перепутал. — Пусть порепетирует. катрин Петровна тебе помогать, видно, собралась. Она твоя фея. Будешь с ней репетировать и споешь потом. — Только не это, — простонал Ваня. — но Жека обидится, — скривился Леня. — Ты роль увел, Витек Машку увел. «Осталось мне стать до конца смены капитаном отряда, и Женька пополам треснет». Леня не хотел обижать Женю, скорее жалел его. И в основном за Машку, конечно, не за спектакль. А Ваня не собирался играть в спектакле, если для этого потребуется оставаться с Катериной наедине. «А что ты такой напуганный? Будто тебе было видение», — толкнул Ваню Леня. «Все, песня закончилась, Исаев, можешь расслабиться». Стали подтягиваться пионеры, актеры со своими костюмами. А у Ваня побежал холодок по спине. Хор быстро забрал свой реквизит со сцены. Убрали микрофон и стол, ноты. Вернули пианино на место и потянулись на выход. На сцене засуетились ребята в бумажных масках, шуршаватманами. Прикидывали, как разложить декорации. «Разве она не чудо?» — сказала лениво Лидия Степановна. Я даже не ожидала, что Давыдова так петь может. — У нашей Катерины Петровны много талантов, — ответил Ваня задумчиво. — Но я хочу отказаться. — Не вздумай! — возмутилась Лида. — Катя всю неделю вкалывала в моховой и договаривалась с ветеранами, чтобы работу вашу организовать в деревне, и на сенокос, чтобы вас отправили. — Сенокос, — простонал Леня, — работать, что ли? — «Замолчи, Новик!» — прикрикнула Лидия Степановна. «Помогать стрекам — это не работа. Сейчас Катя поработает, потом увезет план на кафедру». «И что?» — промямлил Леня обиженно. «А то!» — Давыдовы засчитают практику с одной сменой отработанной, и она эту работу на диплом перенесет. Все лето не придется просиживать штаны в лесу. Катя закончит с отличием и на работу удачно устроится. Вот что!» Лёня цокнул. «Так это не за бесплатно, получается, помогаем-то?» На это Лида замахнулась на него, и Лёня сбежал из актового зала. «Я тут при не сдавался Ваня. «Катерина Петровна на тебя время тратит, а ты носом крутишь. Не вздумай её расстраивать, а то я сама тебя накажу. Сегодня вот, на репетицию могла опоздать из деревни, но всё-таки вернулась. Она твой ангел-хранитель». Благодари, что не придется без дела всю смену болтаться, как говно в проруби. — Ладно, — протянул Ваня, — буду репетировать. Я, признаться, не слишком уверенно себя чувствую на сцене. Уж я заметила, — прищурила черные глаза Лида. Но хочу тебе сказать, если бы ты посмотрел на других пацанов, то перестал бы комплексовать. Ты, конечно, не Высоцкий, но и не Женя Дымов. Все, иди. «Сегодня ваш отряд в столовке дежурит. Помогите девчонкам полы помыть перед обедом». На аллее Ваня обернулся посмотреть в сторону, где орала фонограмма хора, и увидел две фигуры в окне — Катя и Лида. Они продолжали беседовать. И снова с Ванином глазом случилось это. Катя подернулась рябью, и ее серая тень переползла на Лиду, как зараза. Ваня потер глаз, но стало только хуже. Он увидел Рибуи Тень так четко, как никогда раньше. Катя кивала Лиде и улыбалась. И Ване показалось, что она не Лиде кивает, а ему, будто видит всех насквозь и растягивает свои розовые губки. В столовой Ваня первым делом заглянул в окошко раздачницы. Тёте Тане не видно. Исаев постучал аккуратно по деревянному откосу. Настук выглянула повариха со строгим лицом, и следом за ней вика увидев что посетитель к золотаревой повариха сбурчала закипятилась как чайник вика тоже была загружена работой в одной руке она нетерпеливо поигрывала ножом в другой мусолила картошку она быстро указала на ведро нечищенной картошки разговаривать было некогда ване пришлось мыть пол потому что леня отвертелся скользким ужом но главное что вика не злилась и ваня выдохнув с облегчением отдался на волю девочек-дежурных. «Мы пошли в отряд», — заявил Леня, когда Ваня закончил работать. «Чего делать?» — пристали девчонки. «Надо взять ключ от кладовки. Карты вытащу из чемодана». Между прочим, Щукин не дает ключи после сон-часа. «Ага», — смеялась Маша. «Айсайф тебе поможет карты донести. Ты же, Новик, один не справишься?» «Курить пойдут», — шепнула Лера, раскидывая вилки по столам. Ваня молча смотрел, как Лёня отпирается. Сам он с девчонками говорить побаивался. Опасался, что буквы в словах перепутаются местами. Да и что тут скажешь? Лера была права. Лёня курить бежал, и Ваню звал на страже постоять. Так что за лазаретом Лёня сразу задымил, стоя по колено в укропе, и пристал к Ване с разговорами. — Ты ещё будешь свои Вику на танцы приглашать? — Нет, наверное, — пожал плечами Ваня. «Почему?» — Вика сама меня пригласила. «Я вообще не люблю танцевать». «А по тебе не скажешь». «Чего это?» «Ну как?» — замялся Леня. «Ты был такой довольный. Вот бы меня позвала девчонка, я бы тогда вообще от счастья прыгал. Мне хочется кого-нибудь пригласить на медляк, да хотя бы и Лерку, но боюсь. А ты как со своей Викой познакомился? Вы целовались уже? Вы встречаетесь, да?» «Мы знакомы очень давно». Ваня замолчал на полуслове. Сверху что-то скрипнуло. А над головой проплыла оконная рама. Выглянула хорошенькая головка Марине. Медсестра наклонилась вперед и спросила. «Ванек, а кто такая Вика?» Леня быстро затушил сигарету и стал разгонять рукой дым. «Не суетись», рассмеялась Марина Тимуровна. «Исаев, зайди ко мне, дело есть». «Да блин!» — взвыл Лёня, огорчившись, что выбросил сигаретку. Достать курева в лагере стоило немалых трудов. Он махнул Ване и принялся шарить руками в укропе. «И не мусори тут!» — шутку укорила его медсестра. «Укропчиком заешь, Новик, он запах перебивает». В лазарете Ваня попал в толпу пионеров-малышей. Дети едва доставали макушками его предплечья, и Ванина голова возвышалась над общим потоком, как... каланча. У пятого отряда доктор Соломятин проверял зрение. Судя по довольным голосам, детям нравилось проходить медосмотр. Сплошная игра в больничку, из которой убрали все страшное — иголки и горькие таблетки. Оставались веселые молоточки, буковки и измерения роста. Марина стояла близко к Маше Карпухиной, и девочка стеснялась. Разговор у них был душещипательный как показалось Ване. она красивая марина тимуровна жаловалась маша все пацаны на нее смотрят и мурат тоже что сильно смотрит услышал ваня вопрос марины когда тихонько подошел к ней со спины то да глаз с нее не сводит как думаешь почему потому что у нее систи большие всхлипнула маша и глаза у нее покраснели подкрадываясь ваня не ожидал услышать ничего подобного о — рассмеялась Марины. — Все большое с годами становится длинным, Машенька. Так что я за малое. На этих словах медсестра обернулась к Ване с таким видом, будто давно знала, что он подслушивает. А он невольно отметил. — Может, Марины и рассчитывает на малое? Самой ей жаловаться на природу грешно. Маша заметила Ваню и тут же убежала, пряча лицо руками. — Ты уже говорил с Катериной Петровной? Начала быстро Марине, отводя Ваню в сторонку подальше от голдящих малышей. Про Машу она быстро забыла. «Говорил вроде бы», — отчертил Ваня. «Мы встречались на репетиции. Мне как бы роль дали. Тебе передали, что твои родственники звонили утром?» Ваня покачал головой, чувствуя, как холодеют ладони. «Я слышала только обрывки разговора и ничего не поняла. Подойди к Катерине Петровне и переспроси». — Я спрошу обязательно. — Она наверняка сделает гадость, — шепнула марина Пока в медпункте Шалман, я не дам звонить домой. Вожатые настучат резиной, они там в бытовке засели. Приходи в сончас позвонить бабушке. И марина поторопила Ваню, замахала на него руками. Искать Катерину Давыдову не пришлось. Вожатые устроились на обед за столом для сотрудников лагеря. Сегодня Ваня не стал садиться с Женей. Прошел мимо привычного места, прямо к столу вожатых. — Катерина Петровна, мне из дома не звонили? — Исаев, — сделал замечание Саши щутин Это вожатский стол. Дай поесть спокойно. Приставать не положено. — Не надо, Александр Иванович, — остановила его Катерина и сказала сладко. — Нет, Ванечка, больше тебе не звонили. Ты обеспокоен? Ваня чувствовал, что соображает очень плохо. Его накрывала волна, и он терял самообладание. — Больше? — Это что значит? — Вали отсюда, дружочек, — возмутился физрук. — Тебя по-хорошему просят. — Не ругайтесь, Максим Максимович, — привстала Катя, приобняв Ваню за плечи, но он дернулся и сбросил руку. — Ваня, мне кажется, на солнце перегрелся и забыл, что вчера ему звонила тетя, спрашивала, как дела. — Вчера звонила? — тупо переспросил Ваня. «Ну, конечно!» — улыбалась Катя. «Мы обсудили ее звонок вчера после свечки, Саев. Вспоминай!» Катерина Петровна пощелкала пальцами у Вани перед носом. «Тебе, я может, в лазарен зайти? Ты что-то очень бледный. Пойдем-ка!» Она повела Ваню вдоль столов к выходу. Зал столовой, так вытянутый, стал бесконечно длинным. «Ничего вы мне не говорили!» — заявил Ваня громко. «Конечно!» — прошепела она. На днях звонили твои тетки. Это правда. Что сказали?» Осторожно спросил Ваня, как бы боясь спугнуть птичку. Он не хотел говорить с Катериной о бабушке. Вдруг испугался, что вожатая испачкает бабушку своим грязным языком. «Сказали, что бабка твоя на последнем издыхании». Ваня споткнулся на ровном месте, но Катерина придерживала его от падения и потянула дальше улыбаясь. Не меняя простодушного выражения лица, она продолжала. «А сегодня брат твой сказал, что ее отвезли в больницу. Готова уже». «Умерла?» — не своим голосом спросил Ваня. «Не знаю», — пожала плечами Катерина. «Я сказала, что позову тебя, и повесила трубку. Братец потом еще раз звонил. Я искала, искала, но тебя нигде не было. Звала, звала тебя, а ты не услышал». «Не захотел, наверное. Я кричу, — Ваня, Ваня!» А в ответ тишина. «Прячешься, что ли?» «Отпустите меня!» — Ваня отшатнулся от вожатой. «Я пойду, позвоню сам!» «Сходи!» — она медленно облизала розовые губки. И Ваня неожиданно для себя спросил. «Почему ты была такая довольна утром на репетиции? Даже приплясывала? Накануне мне звонили, и ты не позвала?» Вожатая хотела идти дальше, но теперь Ваня схватил ее за блузку, резко потянул на себя. Тут Катерина Петровна сделала жалостливое лицо. Даже слезы проступили на ее подернутом, серой рябью лице. Но Ваня был так зол, что кулак никак не разжимался. Катерина как бы старалась отбиться, но не прикладывала усилий. — Еще твой воцерквленный братец горел желанием с тобой видеться. Я отказала. тогда он умолял меня послать тебя к телефону сейчас держа вожатую за грудки маленькую тонкую женщину ваня рассчитывал что при таком количестве свидетелей она не станет буянить и он был немало удивлен обнаружив в себе столько гнева что буянить собрался он сам в его пятнадцать жизни редко подкидывала возможность убедиться в своей силе убедиться в том что прошлым летом он не зря вырос на двадцать сантиметров и что бедной бабули не зря пришлось трижды переобувать внука. Он смутно понимал, как мало от ребенка в нем осталось. Но сейчас, желая выбить дури с Катериной Петровной, Ваня приблизился к осознанию, что такое физическая сила. Гнев вспышкой зажегся и погас в тот момент, когда Ваня обычная манера взяла верх. Он кожей почувствовал, что защита, которую он решил отгородиться от сверхсилы вожатой Катерины, оборачивается против него. Окружающие поглядывали с опаской на Ваню, и физрук уже спешил к Катерине на выручку. Заметив своего спасителя, Катерина опустила слезу, приблизилась и шепнула Ване. — Помолись, Исаев, помолись. — Отче наш, и же еси на небеси, и хлеб насущный дай мне на съедение. Тогда Ваня опомнился, разжал кулаки, и блузка Катерины выскользнула из рук. Если бы у него было лишнее мгновение, то он бы побежал опрометью в никуда. Но спасительного шанса не представилось. Ваня был схвачен физруком и как дебошир отконвоирован в дружинный дом. Там Ваню посадили под арест в знаменную комнату. Судить Исаева пришла Ризина. Расстановка сил была следующая. Ваня уселся на маленькую табуретку рядом с макетом лагерей спичек. За спиной обвиняемого в большой кадушке торчали древки знамен. Их флаги красным веером раскрылись за спиной у Вани, как павлиний алый хвост. Ризина устроилась за кафедрой. В ногах у главной вожатой на таком же низком табурете, как у Вани, сидела Катерина Петровна и тихонько роняла слезы на колени. В руках Давыдова комкала платочек, которым вытирала нос, но не вытирала слезы. Ваня смотрел на ее красивое, заплаканное лицо и видел только притворство. он думал почему у него сразу не возник вопрос, за что Катерина Петровна его Ваню не взлюбила. Но Ваня точно знал, что крепко возненавидел ее. И ненависть эта горела. Теперь ровно и холодно. Физрук Максим Максимович разорялся, мечась между Ольгой Павловной и Ваней. Мерил шагами комнату. Кричал. «Уошник, руку на девушку поднял! Домой поедет завтра!» Сжимал кулак и стучал в ладонь. Но Ваня почти не слушал его. Он глядел на крокодилье слезы вожатые и ненавидел ее. Ненавидел. Ненавидел. Солнце, проходя через знамена, окрашивало Ванины ноги в красный. И он думал, что сам накаляется, как накаляется сталь в печи. Ольге Павловне быстро надоели метания физрука, она попросила его выйти. Когда дверь захлопнулась, главная вожатая пожевала губы, и спросила. «Ты, Исаев, что за птица такая?» Не понял вопроса. «Максим Максимович достаточно сказал о твоем моральном облике?» — фыркнула она. «Я позвонила в Горано, подняла твое личное дело. Ты же на учете состоишь. И не нибудь а в псих Интересно получается, разве таких, как ты, положено в общественное пространство пускать без присмотра?» Она сворачивала в трубку лист на кафедре и разворачивала опять. «За что тебя поставили на учет? Отвечай!» «Так вы позвоните, куда надо, и уточните!» Пробурчал Ваня бесцветно. «Не нервируй меня, Исаев! Лучше соглашайся и сотрудничай, иначе можно будет вынести твое поведение на суд коллектива, а мне бы этого не хотелось!» Она терзала листочек. С каждым разом он становился все потрепаннее, пока не перестал распрямляться. «Коллектива?» Наконец Ваня смог оторвать взгляд от Катерины Петровны, которая за это время ни разу на него глаз не подняла. «Разве у вас есть на это время, Ольга Павловна? Родители приедут послезавтра, из Горана будут вдруг чипыя. Надо столько перепроверить!» «Исаев!» — взорвалась Ольга Павловна, смяла лист и бросила Ваню. «Сокрой рот!» В комнату заглянул физрук, пыхтя и краснея. Резина махнула, и физрук, бросив Ване, дебил, исчез за дверью. «Дождешься, что я на тебя напишу ориентировку, и поедешь в спецшколу для особо опасных!» фыркнула Ольга Павловна. «Ты троечник?» «Троечник». Резина раздумывала, как быть. Потому что в личном деле у Вани ничего, кроме того, что он действительно стоит на учете, не написано. Ни хорошего, ни плохого. «Ноль — это чаще хорошо». — думал Ваня. — Это же не минус. — Ты почему на людей кидаешься, Исаев? Что тебе Катерина сделала? Карты забрала. Она покачала головой. «Бестыжий — Бестыжий. Катерина Петровна выговорил Ваня вместо желанного конченая сука. Не позвала меня к телефону. — За это, значит, руку на девушку поднял. Мне звонила тетка сказать, что бабушку положили в больницу. Она умирает. Это семейное дело. — Катя, это правда? — Нет, я сказала. Позавчера звонили родители. Я же вам отчиталась о ситуации и с Ваней поговорила. — Нет, не поговорила, — перебил Ваня не своим голосом. — Ты что же, Исаев, от горя умом тронулся? — стукнула ладонью по кафедре Ризина. — Катенька пришла, мне рассказала, как ты переживаешь. Отчиталась, что с тобой проведена работа. Просила меня связаться с твоим братом, сообщить о вашей бабушке. Мы все сделали по протоколу. Твои опекуны решили оставить тебя в лагере, пока дома все не придет в норму. А ты тут учудил. Видимо, учитывая твои припадки, или за что тебя там поставили на учет, родственники решили отправить тебя в спокойную обстановку, подальше от стресса. Но ты буйствуешь. Брат забирать тебя отказался. Мне что прикажешь делать? Вы уже говорили с Пашей? Не поверил Ваня. Может, и Ризина ему врет? он выпалил этого не может быть вы как вы ему позвонили у пашки телефона нет вы меня обманываете вы врете ты слышишь меня исаев если не перестанешь буянить то поедешь домой в смирительной рубашке ольга павловна всхлипнула катерина не ругайте его а ты добрая душа вздохнула резинина опустив на катю глаза таких как он нужно в узде держать дай спуск и все. страх потеряют и посмотри что вышло Плечи Катерины задрожали. «Отпустите его, Ольга Павловна, он не виноват, мы с ним разберемся сами». «Защищаешь его?» — переспросила с угрозой Ризина. хулиганил немного, со всеми бывает». «Ему даже не стыдно, Катя, посмотри!» Ризина так и затряслась от злости. «В театр тебя, Ваня, записали, приняли как человека, а ты устраиваешь драки». «Не было драки», — всхлипнула Катерина. — Не было драки, — повторил Ваня твердо. — За что тебя на учет поставили? — Не помню, — сказал Ваня. — Я был маленький. За вспышки ярости очевидно. Антисоциальный тип. В коррекционную школу будешь переведен. Рукоприкладство не в мою смену. Лагерь Исаев — не шарашка какая-нибудь. В школе будешь права качать. А если не возьмешься за ум, сядешь. Она скривилась в гримасе отвращения. — Ты не виноват, Исаев. Это потому, что у тебя мать пьющая была. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Вот от маргиналки маргинал и вырос. Домой поедешь завтра. Я согласен, — кивнул Ваня. Только дайте позвонить. Он в отчаянной надежде косился на телефон, который резина, как зеницу, око хранила на отдельном столике у окна. — Катя, ты иди валерьянки прими, — погладила Катерину по плечу Ольга Павловна, игнорируя Ваню. Ты, когда успокоишься, я с тобой работу проведу, чтобы в прессе не повторилось ничего подобного. Идем вместе. Максим Максимович посмотрит за Исаевым. Еще нужно с водителем поговорить, чтобы он Исаева забрал после обеда. Ваня слушал ее по-прежнему в полуха. Отстранился. И с ним творилось странное. Резина права. Ваня был не вполне в себе. Он впал в состояние знакомое, но далекое. Такое забытое. припыленное в памяти. В этом припадке Ваня мог наблюдать все сразу и со стороны. Не только Катерина, но и Ризина, и комната. Все вокруг стало блеклым, в рябушку. И только ровная река раскаленного железа разливалась внутри. Гнев не клокотал, а просто мерцал и медленно тек. Ваня видел другого Ваню, который сидел на стуле в тени красных знамен. Тот Ваня хотел ехать домой, хотел навестить бабулю. Хотел отбиться от рук и высказать теткам, что они допекли немощную сестру. А второй Ваня хотел только наблюдать. Он сидел ровно, не шевелясь, чтобы Ризина вдруг не передумала. — С другой стороны, — проговорила медленно Ольга Павловна, — можно разобраться с собственными силами. — Конечно, Ольга Павловна, — подхватила Катерина. Она опустила руки и подняла на Ваню сухое развощокое лицо. Ни слез, ни истерики. Резина же продолжала таращиться на Катерину так, будто бы та смотрит ей в лицо, будто бы они задушевно беседуют, в то время как вожатая глядела только на Ваню. А Ольга Павловна говорила о своей реплике точно кукла, бессмысленно открывая и закрывая рот. «Меньше всего нам нужны разговоры. В Горано что скажут?» «Скажут, Ольга Павловна». «Скажут, что я не справилась с трудным подростком». А ведь у меня и грамоты, и стаж, квалификация, авторитет, в конце концов. Авторитет, Ольга Павловна. Катерина и Ваня неотрывно следили друг за другом. Мне не нужны выговоры накануне учебного года. К тому же, сколько уже трудных было и сколько их еще будет. Мы найдем управу тут. Потом рапорт напишем о работе. Там, глядишь, благодарности выдадут на адрес школы, коллективу за работу. — Благодарности, Ольга Павловна! — заклинала Катерина и, растянув губы в улыбке, повернулась к Резиной, как ни в чем не бывало. — Значит, решено. Возьмем Исаева на перевоспитание. — Возьмем, Катенька, если он попросит у тебя прощения, — твердо сказала Ольга Павловна. — Простите меня, Катерина Петровна, — послушался Ваня. Он уже понял, что с Ризиной случилось то же самое, что и с тучками из хореографического кружка. Давыдова сделала что-то с детьми и со своей начальницей. Сидя в своем сером припадке, Ваня принимал правила. В этом состоянии ему казалось, что он понимает хитрую игру, видит ее как партию в шахматы. Катерина съела его пешку. «Я очень сожалею. Такого больше не повторится». добавил он для пущей убедительности. Ризина, счастливая в своем наваждении, ушла из кабинета.